Глава 2. В пятницу явился новый повар, пожилой человек с длинным висячим носом и очень белым лицом в морщинах и складках. Назвавшись он уфрем Гавриловичем и рассказав, где он раньше работал, будущий госпитальный кок положил на стол перед Александром Марковичем пачку своих документов, довольно-таки просаленных и потертых. Левин медленно их перелистал и вздохнул. — Вчера увезли в тыл нашего Бердяева, — сказал он. Прекрасный был работник, золотые руки. И дело свое знал на удивление. Можете себе представить, простую макаронную запеканку готовил, так что раненые приходили в восторг. На наш какое несчастье! Упала бомба, и человек остался без ног. — Всякому своя судьба, — отозвался Ануфрий. Левин еще полистал за саленой бумажки и спросил Ануфрия, Знает ли он систему госпитального питания? — А чего тут знать? — ответил Ануфри. — Тут знать, товарищ начальник, нечего. Я французскую кухню знаю, кавказскую знаю. Я у самого Аврамова павлы Ефимовича, шефа кулинара, служил. Лично при нем находился. И то, что макаронную из пекан готовили, или там суп пейзан крестьянский, была работенка потрудняя справлялись. Рагу... Например, из печенки и делали под наименованием де гра или, например, «соус н грустно поморгал и подергал длинным носом. Но Левина, де гра и рок не произвели впечатление. Это здесь не понадобится, — сказал он. Тут пища должна быть простая, вкусная и здоровая. У нас в госпиталь лежат раненые. Аппетит у них часто неважный. Наше дело заставить их есть, понимаете? Повар кемнул. — Справки свои можете взять, — добавил Левин и поднялся. — Я тут написал, как и где вам оформляться. Вас почему в армию не взяли? Ануфрий объяснил, какая у него инвалидность, и ушел. А доктор Левин отправился к Федору Тимофеевичу. Инженер лежал на полу и наклеивал на костюм широкую в ладонь, полосу вдоль карманов с молниями. — Усилить надо, — сказал он Левину. Дёрнет человек молнию и разорвёт основание. Вообще это следовало бы сделать поплотнее, посолиднее, вы не думаете?» Аккуратно приладив вторую полоску, он сел по-турецки, закурил папироску и стал рассказывать, как, по его мнению, надобно проводить нынешние испытания. они оба выйдут в залив на шлюпке Фёдор Тимофеевич наденет на себя спасательный костюм» и постарается выяснить, сколько времени летчик сможет продержаться на воде при минусовой температуре. Александр мартович будет тут же и своими медицинскими способами выяснять, все ли благополучно с тем человеком, который плавает в воде. Грелки принесут через час, начальник тыла подписал требование. — А ну-ка, дайте-ка это я надену, — сказал Левин. Для того, чтобы было удобнее одевать Левина, инженер Курочка встал на табуретку. Обоймым Было смешно и весело, когда Александр Маркч ходил по комнате и с конца в конец в спасательном костюме из прорезинной ткани. Костюм шипел и шелестел и было похоже, что Левин спустился в этом костюме с Марса. — А что? — сказал Левин. — Очень удобно. — Нигде не тянет, тяжести не чувствуешь. — Вот я сижу на стуле в узком пространстве кабины пилота. Ну-ка. Он сел на табуретку между... Столом и стеною стал делать такие движения руками и ногами, какие, по его мнению, делает пилот, управляя самолетом. — Притисните меня, пожалуйста, посильнее столом, — попросил он, это слишком свободно. Курочка притиснул, и Левин опять стал шевелить руками и ногами. Пока он так упражнялся, Курочка читал газету. — Послушайте, доктор, — вдруг сказал он, — а вы знаете, что тут написано? Левину было не до газеты. Он воображал в это мгновение, как лётчик, в спасательном костюме делает поворот, потом он как бы нажал гашетку пулемётов. Он не очень-то знал все эти штуки, но он мог вообразить. — Движение нисколько не стесняет. — Очень громко, — сказал Левин, как бы подавляя голосом грохот винта. — Вы слышите, Фёдор Тимофеевич? Вот я делаю переворот. Вот я делаю «Эммельман» или как оно там называется. Вот я страшно размахиваю руками и ногами в тесном пространстве кабины. И хоть бы что, очень легкая, удобная, прекрасная вещь. Курочка, улыбаясь, смотрел на доктора. Кто бы мог подумать, что этот человек на шестом десятке будет играть в летчика. Впрочем, он не играл. У него просто-напросто было воображение — и он мог легко представить себе, что он пилот, летящий над холодным морем. «Это все прекрасно», — сказал Курочка. «Движение движениями, а вот как будет с испытаниями на воде. Начнет обмерзать и трескаться, тогда мы с вами поплачем. Ну ладно, хватит, идите, прочитайте газету». Левин снял костюм, обдернул на себе китель с серебряными нашивками и взял со стола газету. Под общей рубрикой «Орденом Красной Звезды» Была напечатана его фамилия с именем, отчеством и званием. Курочка смотрела на него сбоку. — Послушайте, равня с летчиками, — сказал Александр Маркович. Курочка взял Левина за плечи и поцеловал три раза в щеки. — Поздравляю, доктор, — сказал он. — Поздравляю вас с первым орденом в этой великой войне. Очень за вас рад. В это время начали бить зенитки. И дежурный, просунув голову в дверь, сказал сухо. — В убежище, товарищи командиры, в убежище! Тотчас же фашисты сбросили четыре бомбы. Из потолка посыпала штукатурка. Погас свет. Курочка зажег спичку и закурил папироску. От его папироски прикурил и Левин. — Пожалуй, пойду в госпиталь, — сказал он сердито. — Мало ли что. Ох, как мне надоели эти штуки! Курочка светил ему спичками, пока он надевал шинели и фуражку. На улице были сумерки заполярного полдня. Бухая сапогами, навстречу Левину прошел комендантский патруль. Оглушительно защелкали зенитки. Подул ветер, запахло гарью. Левин посмотрел вверх, но ничего не увидел, кроме серых туч и разрывов, круглых, аккуратных. Потом вдруг завыл пикирующий бомбардировщик. И еще четыре бомбы с отвратительным свистом упали в залив. Левин прижался к стене, фуражка с него слетела. Наверное, опять трубы лопнули, и комнату залило водой. С тоской подумал он. Теперь поставят насос будут качать. В госпитале он сделал замечание военврачу Баркану. Замечание было очень вежливое, но взъерошенный Баркан сразу насупился и ответил в том смысле, что он уже далеко не мальчик и в нотациях не нуждается. У них вообще были трудные отношения. И Левин это огорчал. Сущностью Баркан был недурным врачом, но совершенно не умел подчиняться. И опыт у него был за плечами немалый, и школа недурная. Но самонадеянность и замкнутость Баркана не давали Левину возможности сблизиться с ним. А теперь он совсем надулся. Наверное, и шереметно сплетничал, что я отказался сдать ему госпиталь, — подумал Левин. Конечно, это обидно, а все-таки я не мог. Э, к черту! Но когда в ординаторскую пришла Варварушкина, Левин пожаловался ей сам на себя. — Слушайте, Баркан обижен, — сказал он, — и справедливо обижен. Шеремет, наверное, сболтнул ему насчет моего отъезда в Москву. Помните ту историю? — Но я же, честное слово, не мог. Вы меня понимаете, Белых — это одно, а Баркан — это другое. И все-таки я в чем-то виноват. Он не прав, но я начальник, и многое зависит от меня. Многое есть не все. — Иногда дёрнуть меня за локоть, если я слишком раскричусь. Будьте так добры, Ольга Ивановна. И как вбить в мою голову, что Баркан — обидчивый человек? Он служил в таком городе, где считался непререкаемым авторитетом. А тут некто Левин его учит. Ну, надо же быть, хоть немножко психологом. И, встретив Баркана через час в коридоре, заговорил с ним весело, как ни в чём не бывало. Но Баркан на шутку не ответил втянул квадратную голову в плечи и сказал, что ему некогда. Потом позвонил телефон, и воен-врачи второго ранга Левину А.М. передали, что нынче же в 14.00 на Большом аэродроме в помещении старых мастерских командующий будет вручать правительственные награды. Было двадцать минут второго, еще надо было побриться, вычистить новый китель, Изложить бумажку в калош, чтобы она не падала. А как туда добраться за десять минут?»